Глава вторая Ава Я уставилась в лужицу воды на лесной подстилке. Из моей головы росли рога глубокого бронзового цвета маленькие, демонические, выгнутые наружу. Устремленные вверх глаза казались темными и мрачными, сланцево-зелеными, как штормовое море. На одной скуле было пятно грязи, и я вытерла его дрожащей рукой. Когда я провалилась сквозь ледяной портал в это место, мои волосы сменили цвет с лавандового на концах на бледно зеленый Одежда тоже изменилась. Теперь на мне было платье цвета пенной морской волны, которое насквозь промокло после портала и липло к телу. Аккуратные беленькие туфельки и подол тонкого платья теперь оказались запачканы влажной лесной землей. Вздрогнув от ужаса, я снова перевела взгляд на рога. Мой пульс участился. Демон. Так благие называли неблагих. Однажды Торин сказал, «Предполагается, что король должен показать, что он обладает силой победить демонов». В большом зале его замка висел гобелен, на котором был изображен древний король благих, отрубающий голову демону золотыми рогами. Рога, которые очень напоминали мои. Меня хватил ужас. Вонзил бы Торин клинок мне в горло, если бы увидел меня. У Авы Джонс не было таких рогов. Они принадлежали новой мне, демону с забытым именем. Я потянулась к одному из рогов и провела пальцем по его изгибам к самому кончику. Ощущения оказались удивительно чувственными, и по всему телу пробежала волна мурашек, смертоносные, как острие меча Фэри. На мгновение в моем сознании вспыхнул образ рогов, пронзающих чьей то живот, и основа содрогнулась. Под маской обычной Авы Джонс просыпался монстр. Когда я отняла палец от кончика рога, на подушечке заблестела алая капелька. Я сунула палец в рот, почувствовав привкус меди, и в попытке успокоиться сделала глубокий вдох. Нос заполнил запах леса, насыщенный и первобытный мох, Почва и сладкий привкус миндаля. Этот аромат затронул что-то в самых темных уголках моей памяти. Вокруг заклубился туман, скрывая мое отражение в луже. Зашуршали листья, и я резко подпрыгнула, вспомнив ужасный леденящий кровь факт, о котором я по рассеянности забыла. За мной полз до ужаса большой паук. Я резко обернулась. Паук размером с мастифа подполз ближе все шесть его радужных глаз уставились на меня. Я начала осторожно пятиться. Мои маленькие туфельки тут же промокли в луже. Паук все подбирался и раскрывал пасть, демонстрируя длинные заостренные клыки. Отступая, я молча проклинала магию этого места за то, что она снабдила меня красивым платьем, а про меч для самозащиты не подумала. Конечно, у меня еще были рога, но я не готова подойти так близко. Паук подполз еще ближе, и я повернулась и бросилась в другом направлении. Задрав платье, я мчалась сквозь туман. Под ногами из земли торчали узловатые корни деревьев, и я старалась не споткнуться. В тумане с трудом было видно, куда я направляюсь, а густой кустарник царапал руки и ноги. Я бежала по грязным лужам и смахивала ветки от лица. Попытки разобраться в нынешней ситуации вызывали у меня панику. Что именно произошло за последний час? Предполагалось, что я стану королевой благих. Я должна была использовать свою магию и сидеть в королевстве, спасая его от мороза и голода. Должна была стать женой Торина, хотя бы для вида. На моем банковском счете должны лежать 50 миллионов. Но в моей комнате объявилось море, рассказала историю об убитой сестре и предсказала мою смерть. Она была уверена, что Торин убьет и меня тоже, и искренне этому радовалась. Сердце разрывалось на части, и, возможно, она была права, потому что, насколько я поняла, убить такую неблагую, как я, для короля благих вопрос чести. Я неслась через лес, а в голове звенели слова Торина. Монстры, демоны, даже разговор о них может привлечь их смертоносное внимание. От низкого шипения мне стало страшно. Я оглянулась. Чудовищный паук настигал меня. Я неслась сквозь туман, словно ветер. Лёгкие горели. На голых руках краснели разодранные шипами царапины. Вдалеке послышалось журчание реки, и я бросилась на звук. Если пойти вдоль реки, она может вывести к деревне или какому-нибудь жилью. Паук мог наброситься на меня в любой момент, И я каждую секунду ждала, что в спину вцепятся его мохнатые лапы, а острые клыки со жгучей болью вопьются мне в шею. Споткнувшись о корень, я замахала руками в попытках устоять. Схватив земли камень, я развернулась и швырнула его пауку в глаза. Тварь с визгом отпрянула назад, и я снова бросилась прочь. Когда я добралась до Бурлящей реки, заходящее солнце окрасило туман в розово-золотой цвет, Белая от пены вода перехлёстывала через коряги и обрушивалась по пологому склону на поляну. Прохладные брызги моросью оседали на коже. Я вгляделась в туман, но не заметила никакого движения. Я двинулась по узкой тропинке вдоль реки. Постепенно лесные краски становились ярче и приобретали волшебные оттенки. Зеленые листья сменились тёмно-бордовыми, затем ярко-красными а стволы деревьев варьировались от цвета индиго до полуночно-синего. С наступлением ночи свет угасал до сумеречных оттенков фиолетового и барвинкового. Я поспешила вдоль кромки воды, перепрыгивая через скользкие камни и узловатые корни. Надвигалась ночь, тени вокруг меня сгущались и удлинялись. Я глубоко вздохнула, пытаясь представить, как ориентироваться в этом месте в полной темноте. Следуя по тропинке, я подошла к огромному дереву, чей темно синий ствол вырисовывался в темноте. Ветви дерева простирались над рекой, а высоко над ним сквозь багровые листья струился лунный свет. Огромное дерево преграждало путь, его толстые корни спускались по склону к реке. Я проскользнула мимо ствола. Толстые ветви заслонили лунный свет, меня окутали тени. Я вздрогнула. Кто-то схватил меня сзади и увлёк в темноту, одной рукой, словно тисками, обхватив меня за талию, а другой, зажав мне рот. Мне стало страшно. Я принялась брыкаться и со всей силы молотить локтями того, кто на меня напал, одновременно пытаясь проткнуть ему челюсть своими рогами. Ноздри наполнили запах мокрых камней и сырой почвы, и когда глаза привыкли к темноте, я поняла, что меня тащат в пещеру. Наклонившись, мой похититель прошептал мне на ухо. «Пожалуйста, тихо, Ава!» Я узнала его глубокий баритон, опасный и манящий. Меня окутало древесным ароматом короля благих. Это немного отвлекло от того, что я сильно испугалась. Я попалась в стальную хватку человека, который, возможно, хотел моей смерти. Этот вопрос по-прежнему терзал мой разум. Собирался ли Торин меня убить? потому что это входило в обязанности благого короля. Ава, его мощная рука, пригвоздила меня к месту. «Мне нужно, чтобы ты вела себя тихо. Кто-то тебя преследует». Я замерла, больше не сопротивляясь, и расслабила мышцы. Медленно перевела дыхание, и он убрал ладонь с моего рта. Мое сердце продолжало сильно стучать. От страха или этот Турин все время так на меня действует? Я не знала наверняка. Как бы то ни было, он не собирался меня отпускать. «Что ты здесь делаешь?» — прошептала я. «Как ты сюда попал?» «Я последовал за тобой через портал», — пробормотал он. «И в данный момент пытаюсь спасти тебя от демона». Дыхание Торина обдавало теплом мое ухо, пока он продолжал удерживать меня в крепкой хватке. «Он тебя выслеживает». Неужели он не заметил, что я демон? Мое сердце заколотилось быстрее, из-за паники я не заметила другого неблагого. А почему бы тебе меня не отпустить? Потому что я вижу, что ты неблагая, и теперь сомневаюсь буквально во всем. В его бархатном тоне прорезалась сталь, и мне снова стало страшно, отчего по спине пробежал холодок. Тебя послали уничтожить мое королевство, подменаш! Я стиснула зубы от этого обвинения и развернулась, чтобы посмотреть ему в лицо. Вот только он не отпускал меня. Потому я тотчас наткнулась на взгляд его пронзительных голубых глаз, оставаясь прижатой к нему. Его рука по-прежнему крепко стискивала мою талию, подобно железному пруту. «Послали с заданием уничтожить твое королевство? Не говори глупости, Торин!» Слова вырвались резко и чересчур громко, эхом отразившись от камней. «Если бы все это было частью грандиозного плана Маккиавелли, как думаешь, нашел бы ты меня в баре в нетрезвом виде и вымазанный в соусе карри?» Он выгнал черную бровь. «Говори тише, подменыш», — прошептал он. «Но если это не входило в твои намерения, то ты действительно проделала замечательную работу по уничтожению моего королевства. Мой трон треснул, Фэрриленд закован в лед, Моя сила иссякла, и у меня нет королевы, которая могла бы исцелить ее. Мое королевство охватит голод и холод, а сам я окажусь в ловушке Двора Скорби, где мне гарантирована ужасная казнь, если меня поймают. Это действительно кажется весьма выгодным для демонов. Не находишь? Демонов? Он снова произнес это слово. Но как он мог подумать, что я шпион? Не было никакого плана, процедила я я тебе не лгала мой голос затих я все еще пыталась сама во всем разобраться и рассчитываю получить 50 миллионов долларов которые ты мне должен торин едва заметно улыбнулся ты же это несерьезно подменешь мы подписали договор как король фейри ты не можешь его нарушить ты не благая договор недействителен Я продолжала смотреть на него снизу, крепко прижатая к его телу. Но это ведь не настоящее правило, не так ли? Оно не было написано внизу мелкими буквами. Тебя и правда так сильно это беспокоит в данный момент? С твоим королевством все будет в порядке. Просто найди себе подходящую жену из благих. Уверена, ты справишься. Хотелось бы мне, чтобы мой голос звучал более бодро. Но ты все еще мне должен. Он крепко обнимал меня одной рукой, и даже сквозь одежду я чувствовала биение его сердца. «Знаешь, мне действительно не следует находиться рядом с тобой. Тогда, возможно, тебе стоит меня отпустить», — спокойно ответила я. «Похоже, именно это я и должен сделать».